Глава с е д ь Гости пришли в четвером. Они собрались в промежутке от четверти до двадцати минут седьмого. Первыми появились миссис Пэйри Портер Джером и ее сынок Лео, затем Черри Кван, а последним пожаловал Эмиль Фетч. Миссис Джером по-хозяйски развалилась в красном кожаном кресле, но с приходом Черри я пересадил ее вместе с неизменной норкой в одно из желтых кресел. Я вполне допускал, что в скором будущем Черри может сидеть уже не в кресле, а на стуле, причем особой конструкцией с подведенными к нему проводами, и тем не менее считал, что она в красном кожаном кресле смотрится лучше, чем миссис Джером. К половине седьмого, когда я оставил их, чтобы заглянуть в столовую, никто из всей честной компании не перекинулся даже словом ни с кем из присутствующих. Когда я вошел в столовую... Вулф как раз прикончил очередную бутылку пива. «Шесть, тридцать одна», — сообщил я. Всего четверо. Кирнан и Марго Дики так и не появились. Приемлемо. Вулф встал. Они пытались выяснить, у тебя в чем дело. Только двое. э д ч и миссис Джером. Я, следуя вашим указаниям, сказал, что они услышат это из ваших уст. Никаких сверхъестественных усилий мне это не стоило. поскольку я не имею понятия о том, что вы задумали. Вулф грузно зашагал к кабинету и одвинулся следом. Хотя за исключением Черри никто из гостей не знал, что на вечеринке Вулф разливал им шампанское, представлять его никому не требовалось. Они все познакомились с Вулфом во время дела по розыску украденных г о б е л л е н о в Обогнув кресло, в котором сидела Черри, Вулф повернулся к гостям лицом, поздоровался прошел за свой стол и уселся в свое необъятное кресло не стану благодарить вас за то что вы собрались сказал он вы пришли не ради меня а ради собственных интересов я послал я пришел помешался хеч выглядевший мрачнее тучи только для того чтобы узнать что вы замыслили узнаете — заверил его Вулф. — Я передал каждому из вас одинаковое приглашение, в котором речь шла о том, что мистер Гудвин располагает определенными сведениями, представляющими большой интерес для полиции. Дальше там говорилось, что мистер Гудвин собирается не позднее сегодняшнего вечера передать эти сведения в полицию. Но я уговорил его повременить, до тех пор, пока не побеседую с вами. — Прежде чем я... — Я не знала, что здесь будет еще кто-то, — выпалила миссис Джером, бросив свирепый взгляд на Черри. — Я тоже, — уныло произнес Хэтч, мрачно глядя на миссис Джером. Вулф пропустил обе реплики мим ушей. — Послание, переданное мисс Кван, несколько отличается от тех, которые получили вы. Но для вас это не важно. Прежде чем я скажу, какими именно сведениями располагает мистер Гудвин, я хотел бы кое-что спросить. Насколько я понимаю, любой из вас, включая мисс Дик и мистера Кирнона, которые, по-видимому, присоединятся к нам позднее, имел возможность подложить яд в бутылку мистера Ботвайля. Найдутся среди вас желающие оспорить этот факт. Черри, миссис Джером и Лео хором стали возражать. х е й ч только хмуро смотрел перед собой. Вулф приподнял руку ладонью вперед. «Тише, пожалуйста, я никого из вас не обвиняю. Я хотел сказать лишь то, что ни один из вас, включая мисс Дикий и мистера Кирнона, не может доказать, что не имел возможности подбросить яд в бутылку. Разве не так? Чушь!» — презрительно фыркнул Лео Джером. м д Я в бутылку подбросил тот тип, который нарядился Санта-Клаусом. Больше некому. Я все время находился вместе со своей матерью и Ботвелем. Сначала в мастерской, а потом в его кабинете. Я могу это доказать. Но Ботвелль мертв, — напомнил Улф. ь А ваша мать... Ваша мать... А не поднялись ли вы в кабинет чуточку раньше, чем они? Или не могла ли ваша мать немного опередить вас с Ботвелем и зайти туда первой? «Это можете доказать?» То же самое относится и ко всем остальным. Мисс Кван. Можно было не опасаться, что Черри испортит игру Вулфа. Он сказал ей по телефону, что разработал план, который должен ее устроить. Если она придет в четверть седьмого, то сама увидит, как этот план сработает. С той самой минуты, как Вулф вошел, Черри так и ела его глазами. Сейчас она прощебетала. Если вы хотите спросить, могу ли я доказать, что в течение вчерашнего дня ни разу не находилась в одиночестве в кабинете мистера Ботвеля, то нет, не могу. «Мистер х е т ч я пришел к вам вовсе не для того, чтобы что-либо доказывать. Цель своего прихода я уже объяснил. Какими сведениями располагает Гудвин?» Узнаете в свое время. Сначала еще несколько фактов. Миссис д ж е р о м когда вы узнали о том, что мистер б о т в а й л решил жениться на мисс Кван? Нет, завопил Лео, но его мать уставилась на Вулфа, ь словно завороженная, и не услышала возгласа сына. Что? Рипла выдавила она. Потом обрела голос. что б Курт? Женился на ней? На этой шлюхе? Черри даже ухом не повела. Она сидела в прежней позе, не спуская глаз с Вулфа. «Какая прелесть!» — не удержался Лео. «Просто замечательно!» «Не так уж и замечательно!» — п р о г у д е л Эмиль х е ч «Я вас раскусил, Вулф. Никакими сведениями ваш Гудвин не располагает, как и вы сами. Зачем вам вздумалось собирать нас здесь, и натравливать друг на друга, я пока не понял. Но, возможно, сумею понять после того, как сыграю в вашу игру. Как вы сами убедились, яда желчи у компании, что вы здесь собрали, предостаточно. Может быть, каждый из нас подсыпал немного ц а н и с т о г о калия в бутылку. Вот почему доза оказалась настолько велика. Если Курт и вправду решил жениться на Черри, а Эл Кирнан узнал об этом, тогда все ясно. Эл не остановился бы перед тем, чтобы отправить на тот свет хоть сотню Куртов, если бы смог таким путем заполучить Черри. Зная об этом миссис д ж е р о м она скорее расправилась бы с Черри, а не с Куртом. Но, возможно, она рассудила, что на месте Черри скоро может оказаться другая, и решила раз и навсегда покончить с ветреным любовником. Что касается Лео, то он вроде бы дружил с Куртом, но кто знает. Курт д а и л его мамочку, вытягивая из нее деньги, на которые Лео очень рассчитывал. Кроме того, Кетч прикусил язык, а я вскочил со стула. Лео... словно п о д б р о ш е н н ы й катапультой, подскочил к гениальному дизайнеру, и вид отпрыска миссис Джером не предвещал Хэтчу ничего хорошего. Я успел винтиться между ними и оттолкнул Лео, а его мать, отчаянно вереща, вцепилась сзади в пиджак сына. Лео пошатнулся и грохнулся бы навзничь, если бы я не удержал его и не усадил в кресло. Сам же, для страстки, остался стоять рядом. — Я могу продолжать? — спросил Хэтч. — Да, пожалуйста, — сказал Вулф. так вот на самом деле наиболее вероятная кандидатура сама чери она башковите всех остальных в этой компании да и решимости у нее хоть отбавляй правда по ее словам курт обещал жениться на ней в то время как марго утверждает что курт обещал руку и сердце ей это конечно осложняет дело хотя марго в моем списке подозреваемых уверенно занимает второе место марго ранима обидчиво Если Курт п р я м ь сказал ей, что решил жениться на ч е р е то он был еще большим болваном, чем я думал. Кстати, обо мне. Я всегда старался держаться в стороне. Я презираю всех этих людишек. Если бы мне вздумалось прибегнуть к яду, я бы отравил не только перно, но и шампанское. А сам бы пил водку. Кстати, я вижу, на столике стоит бутылка к а р б е л о в Пятнадцать лет уже не пил эту водку. Это и в самом деле о н а да. «Арчи, обычно я люблю угощать спиртными напитками наших гостей, но сейчас удовольствия не получил. Спросив миссис Джером, не желает ли она выпить, я удостоился только сердитого взгляда. Черри предпочла скотч с содовой, Кетчу я налил изрядную порцию водки к а р б е л о в а Лео попросил бурбон с содовой. Миссис Джером тут же пробурчала, что хочет то же самое. Наполняя ее стакан, я поневоле призадумался, как бы и дальше». Похоже, настала пора Вулфу поделиться с ними теми сведениями, которые я должен был без промедления сообщить в полицию. Беда только в том, что никакими сведениями я вовсе не располагал. Да, блеф Вулфу удался, рыбка клюнула. Но дальше-то что? Нужно срочно придумать предлог, чтобы удержать их здесь. Но Вулф, похоже, не спешил. Он подал условный сигнал. п р и н ц принес пиво. и уже ставил под нос на стол перед в у л ф о м когда в дверь позвонили я поспешил в прихожую на крыльце почти прижавшись крупной и круглой физиономии к стеклу стоял инспектор кремер из уголовной полиции м а н х э т т е н а поскольку перед приходом гостей вулф посвятил меня кое какие подробности своего плана то, увидев кремера одного лишь кремера Я испытал разочарование. Правда, приблизившись к двери, я разглядел за широкой спиной инспектора остальных. И тогда вздохнул с облегчением. Больше того, я до неприличия обрадовался, широко распахнул дверь, и они вошли. Кремер, за ним Сол Пензер, Марго Дики, Альфред Кирнан, а замыкал шествие сержант Перли с т е р и н с К тому времени, как я запер входную дверь, все уже сняли пальто, включая Крэмера, что приободрило меня еще больше. Значит, инспектор намеревался у нас задержаться. Обычно Крэмер бесцеремонно вваливался в кабинет, не дожидаясь приглашения. Но на сей раз он пропустил вперед всех остальных, включая меня, а сам вошел последним вместе со Стеббинсом. Переступив порог... Я шагнул в сторону, чтобы понаблюдать за выражением лица к р а м е р а который явно не ожидал увидеть такое сборище. Судя по всему, он рассчитывал застать Вулфа одного за чтением очередной книги. Войдя в кабинет, к р а м е р огляделся по сторонам, потом вперил тяжелый взгляд в Вулфа и рявкнул. «Что тут происходит?» «Мы вас ждали», — вежливо ответил Вулф. «Мисс Кван». — Будьте любезны, пересядьте, пожалуйста. Мистер Крэмер предпочитает сидеть в этом кресле. — Добрый вечер, мисс Дики, мистер Кирнан, мистер Стеббинс. Садитесь, пожалуйста. — т е н з е р гаркнул Крэмер. Сол, с о б р а в ш и с ь уже был устроиться в кресле у стены, выпрямился и обернулся. — Я сам буду распоряжаться, — объявил Крэмер. — Пензер, вы арестованы! — Стойте рядом со Стеббинсом и не раскрывайте рта. — Я не хочу. — Нет, — вмешался Вулф. — Если он арестован, увезите его в участок, а распоряжаться в моем доме я не позволю. Если у вас имеются ордера на арест, то арестовывайте кого хотите и забирайте их с собой. Здесь я вам остаться не дам. — Не с о б и р а й т е с ь же вы заставить меня подчиниться, мистер Крэмер? — Право же, мне казалось, вы должны знать меня лучше. — Это верно. Уж кому, как ни к р е м е р у знать несгибаемый характер и норов Вулфа. ь Тем более, что, как он сам мог легко убедиться, его приходу было все приготовлено. Миссис Джером, Лео, Черри и Эмиль х е т ч сидели напротив стола Вулфа. Рядом расставлены пустые кресла, явно поджидавшие других гостей. К тому же всякий раз, когда к р е м е р являлся к нам без приглашения, Я разговаривал с ним, приоткрыв входную дверь ровно настолько, насколько позволяла дверная цепочка, и впускал его лишь тогда, когда получал соответствующее разрешение от Вулфа. Словом, Крэмеру было нетрудно догадаться, что его ждали. Поэтому он уступил и прорычал уже не столь грозно. «Я хочу поговорить с вами». «Разумеется». Вулф указал ему на красное кожаное кресло. к т о р а я только что освободила Черри. Присаживайтесь. Я здесь, глазу на глаз. Мы только зря потратим время, — покачал головой Вулф. Я хочу покончить с этим делом как можно быстрее. Сами видите, сэр, что не стоило врываться сюда и распоряжаться, словно вы не в гостях, а у себя дома. Если желаете, то можете уйти и захватить с собой любого из присутствующих, на арест которого у вас имеется ордер. Или можете сесть, и тогда я скажу вам, кто убил Курта Ботвайля. Вулф ткнул пальцем в сторону. Ваше кресло. Круглая физиономия к р е м е р а раскрасневшаяся больше обычного на морозном воздухе, стала пунцовой. Инспектор оглянулся по сторонам, закусил губу. о т о м решительно прошагал к красному кожаному креслу и уселся в него».